Утренний туман сжег открытые глаза, как кислотой. Женька заторможенно моргнул раз, другой. Хотел протереть их рукой, но почему-то не смог ее поднять, и потерся лицом оскомканной, неудобно завернувшийся вперед капюшон куртки. Следующим осознанным и таким же неприятным ощущением стал холод, вгрызающийся в левый бок, а чуть погодя к нему присоединилась и начала быстро нарастать боль в виске. Откуда-то издалека, словно сквозь толстое одеяло или маховую дернину, доносился голос Кэма. Слов не разобрать, только деловой, чуть сварливый тон, свидетельствующий, что все закончилось. Интересно, удалось ли шерифу схватить Антона, или тот сбежал вместе с обоими киборгами? Скорее, второе. Но спасибо Кэму хотя бы за то, что спугнул злодея. Лесник попытался выкопаться из-подомха, подать знак, что он здесь, и снова ебт главный свидетель и понял, что рано обрадовался. Туман оказался все тем же, вечерним, и сковывал Женьку не мох, а несколько перетяжек из клей-ленты на руках и ногах. Да и никакого одеяла не было, просто слух включился с запозданием, словно из ушей затычки выдернули Послышалось знакомое шморганье, и Антон небрежно заметил. — Кажется, наш приятель очнулся. — Дать ему еще раз. Женька все-таки сумел перекатиться на спину и повернуть голову в сторону собеседника. Кэм стоял гораздо ближе, чем думал лесник, буквально в паре метров, и смотрел на пленника с очень странной смесью чувств — ненависть, презрение и страх. «Мы же хотели его допросить», — напомнил Антон. Шериф внезапно пнул Женьку в живот, и пока тот корчился от боли, мыча в заклеивающую рот ленту, пояснил. «Можно и не по голове», Лжелесник вытащил из кармана почти пустую пачку бумажных платков, хорошенько высморкался, спрятал влажный комок в тот же карман и сочувственно спросил. «Что, сильно он тебя достал?» «Не то слово». Кэм снова напряг ногу, но его отвлек гидроаэрокар медленно и осторожно лавирующий между омлохами. Судя по тому, что такая громоздкая машина вообще рискнула залететь в лес, пилот хорошо знал это место но «Ну, наконец то выдохнул брайан вместо приветствия и бросился энергично трясти руку сперва кэму потом антону похоже и женьки бы потряс но вовремя спохватился получилось сам посмотри гордо кивнул лжели снег киборги уже сворачивали палатку рядом стояло несколько больших черных мешков и лежал один длинный рассол сумел и частично просочиться сквозь стенд и там мог был не желтый а серый скукоженный «С солью этого здорово придумали!» — продолжал, как ни в чем не бывало болтать Антон. «Поздновато только!» «Угу! Смердило уже на весь лес!» — Кэм поморщился. «Мне даже на аэростанции этот запах мерещился, а трутовики возле палатки кишели, как мухи!» «Мухи, вижу, тоже кишели!» — лжелесник кивнул на длинный мешок. Шериф кисло улыбнулся, по лицу более впечатлительного Брайана прошла судорога. Антон вытащил из кармана новый платок, исполнил в него очередную руладу, И радостно сообщил. «А у меня насморк. Простудился, пока в капкане сидел. И обоняние, и вкус в ноль отшибло. Очень кстати, правда». «Да уж». Кэм открыл портсигар, заглянул в него и, ничего не взяв, защелкнул. «Бросаешь?» «Нет, просто вспомнил, сколько преступлений раскрывается благодаря этой привычке. Окурки, пепел. Я довольно дорогую марку курю, редкую. А сколько их раскрывается благодаря свидетелям?» Антон перевел взгляд на Женьку, пытающегося растянуть ленту, но она в свое время даже киборга удержать смогла. «Или их трупом? У тебя же была такая прекрасная возможность его прикончить. Чик по веревке, и все». Брайан укоризненно всплеснул руками, точь в точь, когда он жаловался Женьке на докучливых речных браконьеров. «В криминалистической лаборатории определили бы, что это не разрыв, а разрез», авторитетно возразил Кэмп. Зато к свалившимся сверху камням никто не придрался бы. Вы же сами мне плакали, что этот проклятый пробирочник ведет какую-то странную игру. Непонятно, что ему известно и как он собирается это использовать, — лениво возразил Антон. К тому же у меня, например, есть хитрая программка в случае моей смерти, активирующаяся сразу на сотни серверов и рассылающая кому надо компромат на всех моих врагов. «Да откуда у Лешего такие программы?» — проворчал Кэм, делая вид, что не понял намека. «Мертвый сообщник может оказаться опаснее живого». «А откуда у него киборг?» — Антон надменно ухмыльнулся. «Все ты прекрасно понял. И что спрятано в этом киборге, мы тоже не знаем. А без него объяснить копам, зачем Леший полез на утес, было бы сложно, как и рассортировать фарш, в который они смешались бы внизу. Вот если бы кибер сам сорвался...» Леший бы его схоронил где-нибудь, а тогда уже и о нем самом можно подумать». «Ну так организовал бы хотя бы Кибера, пока он один на скале болтался». «Не мог. Леший постоянно рядом торчал, а потом сам за ним полез», — с сожалением признал Антон. «А тогда идеальный был бы вариант. Без Кибера, может, он палатку и не нашел бы». Женька хотел оскорбленно возразить, что как раз без киборга нашел бы ее намного раньше. А Джек вдвойне неблагодарная скотина, потому что вероятность снять его с утеса на флайере оказалась равной нулю. Но это, увы, был не тот случай, когда правда торжествует. Она скорее раскаивалась и чувствовала себя дурой. Киборги положили палатку рядом с другим скарбом, выпрямились и синхронно доложили о выполнении задания. Семерка Антону Джек Кэму. — А это точно Янисов, киборг? — засомневался Брайан. — Точно, — уверенно подтвердил шериф. Морда очень приметная. Я чуть не посидел, когда рядом с Лешем его увидел. Понятия не имею, как кибер у него оказался. Да еще спустя столько времени. Я был уверен, что я не смылся вместе с ним. Может, тоже решил? Слишком приметный, предположил рыбинспектор. Кэм присмотрелся к Джеку повнимательней. Ерунда. Башку обрить, линзы вставить, и будет типовая кукла. И он вроде не паленый. Янис его честно на онлайн-барахолке у какой-то бабы купил. Если не соврал, конечно ну хоть и этот то киборг тебе подчиняется нервно хохотнул брайан и еще как шериф снова обратил взгляд на пленник что кстати тоже странно янис не... не такой дурак чтобы оставить киберу программу подчинения полиции зато я такой тоскливо подумал женька теперь прав оказался джек мешало ему что ли эта подстраховка «С этим киборгом действительно что-то нечисто», — согласился Антон, и на его левой руке уже не впервые блеснуло нечто вроде длинного браслета в стиле хай-тек. Вернее, это хай-тек-портативный компьютер имел удобную для владельца форму. Я уже прощупал его по-быстрому. На тебя он действительно реагирует, как на основного хозяина, но доступ к системе и памяти намертво запечатан. Хорошая защита. Кажется, я даже узнаю почерк. Есть в нашем клане хакеров одна темная лошадка, как раз по киборгам специализируется. Фрэнки. Все мечтает ее выследить. Олеший-то откуда с ней знаком? Эй, я к тебе обращаюсь. Кэм снова пнул Женьку, но на этот раз лесник успел напрячь пресс, смягчив удар и ограничился всего одним глухим стоном. Может, стоит сперва расклеить ему рот? Иронично предложил Антон. Полагаю, так наша задушевная беседа пойдет намного лучше. Сперва стоит подготовить его к этой бессе. Женька из всех сил рванулся и пнул шерифа в ответ. Хотел впах, но достал только до колена, зато обоими каблуками сразу, так что тоже неплохо получилось. Кэм взвыл от боли и, не удержавшись на одной ноге, упал на четвереньке рядом с пленником, и тот, воспользовавшись моментом, согнулся в поясе и долбанул шерифа лбом в нос. «Ах ты падла!» Женька думал о Кэме то же самое, но ему так и не дали озвучить свое честное мнение. Драку остановил Джек, просто схватив лесника за ноги и оттащив в сторону, а избивать Женьку стали уже люди. Сперва лесник еще пытался уворачиваться, но Брайан с Антоном это лишь раззадорило, и остановились они только, когда пленник обмяк, снова почти потеряв сознание. Под конец расправы к ним прихромал Кэм, но оказалось, что пинаться подбитой ногой, стоя на здоровой, так же больно, как и наоборот. Так что особого вклада в воспитание несговорчивой жертвы он не внес. Все это время Джек стоял поблизости с типовым благожелательным выражением лица, словно к хозяину в гости пришли друзья, и они мирно беседуют. Это почему-то врезалось в Женькину память сильнее и больнее всего, а навстречу из ее полубессознательных глубин всплыло «нынешний всегда самый лучший». Так отчетливо, словно киборг, издевательски шепнул эту фразу леснику на ухо. «Вот дрянь!» Кэм ощупывал нос, морщась даже от самого легкого касания. Кровь из ноздрей не шла, но переносица синела и опухала на глазах. Похоже, для дальнейшей беседы лучше привязать его к дереву. «Джек!» «Погоди!» — остановил его Антон. «А задай-ка тот же вопрос к киборгу. Даже если прямой доступ к базе данных закрыт, он вполне может выдать нужную информацию по требованию хозяина». Лжелесник оказался прав. «Связь с объектом под кодовым именем 3Х производилась удаленно через домашний терминал», без колебаний сдал хакера Джек. «Объект осуществил удаленный взлом системы, отменил все текущие приказы и назначил нового владельца». «А старый куда подевался?» «Данная информация отсутствует». Женькино злорадство длилось недолго. Кэм пошептался с Антоном и переформулировал вопрос. «Как то оказался у лесника?» попал в установленное им ловчее устройство типа фрианский капкан. «Ну надо же!» — Брайан округлил глаза в почти непритворном возмущении. «Оказывается, наш непогрешимый защитник-свинок такой же браконьер, как Джамиль. Стыдно должно быть, Леший!» Женька не выдержал и протестующе замычал, но сообщники только глумливо рассмеялись. А Джек вступаться за бывшего хозяина и сообщать подробности дело, конечно, не стал. Зато принялся также бесстрастно отвечать на следующие вопросы, о чем лесник говорил со Степановной, где ходил, что делал. Когда дело дошло до поломки средства передвижения, выходит, флайер-джек все-таки не портил, и совместного употребления термически обработанных продуктов питания, Женька уже не знал, смеяться ли ему, плакать или колотиться головой о землю в попытке доубиться самостоятельно. Даже когда он считал Джека убийцей, то продолжал думать о нем как о человеке или на худой конец бракованном, слетевшем с катушек киборге, все оказалось еще хуже. Джек был киборгом обычным. И сейчас Женьку предавал не Джек, а он сам, потому что не приказал киборгу вовремя стереть информацию. Сделал неправильный выбор, осознанно позволив машине заменить ему не только помощника, но и друга и теперь расплачивался за это в ключевой момент жизни, оставшись в полном одиночестве. Вернее, Женька уже давно в нем варился, просто сейчас иллюзия исчезла, как голограмма вокруг грязной вонючей палатки. Поскольку подчинялся киборг только шерифу, сообщникам приходилось то и дело советоваться, что еще у него спросить. А временами даже спорить, и из этих клочков информации Женька узнал не меньше, чем Кэм из ответов. Побег из тюрьмы прошел далеко не так гладко, как раздули СМИ и народная молва. Его подробности не знали и Кэм с Брайаном. А Антон многозначительно помалкивал, хотя, похоже, тоже был мелкой сошкой, только помогавшей писать софт для взлома семерок. Да, катеру удалось благополучно покинуть тюрьму и ненадолго, обманув системы слежения, сделать крюк и сбросить беглеца невдалеке от озера. Но оторванной руки в планах Саргона не было. А в довершении всех бед ракетный ранец отказал, в сотни метров от берега и беглец сильно ударился о воду. Бедная Дайер. Ее угораздило увидеть, а может и заснять в инфракрасный бинокль, как что-то громко плюхается в озеро. Про побег она не знала и что это было не поняла, но продолжала заинтригованно следить за странными ночными птичками. Киборг ее тоже засек и доложил об этом хозяину. При помощи «семерки» Саргону удалось кое-как дотянуть до берега, где он первым делом скомандовал «выкинь оттуда эту дрянь». Ведь у злополучной свидетельницы наверняка был не только бинокль, но и видеофон. Киборг в точности выполнил приказ, в считанные секунды взлетев в башенку по опорам, как Джек. Да еще если и по лестнице, у него было кому затереть или не заметить оставленные на вышке отпечатки. Короткий крик, свист воздуха, и Дайр, толком не успевшая ничего понять и оказать хоть какое-то сопротивление, в ужасе ползет по хвощу с переломанной спиной, а жуткая черная тварь с горящими глазами следует за ней по берегу. Счел ли Киборг, что враг ликвидирован или хозяину потребовалась срочная помощь, неизвестно. Но девушку бросили умирать, забрав только треснувший бинокль, а пропажу кольца обнаружили гораздо позже. Саргон еще успел встретиться с подельниками, добраться до приготовленного ему логова и отдать киборгу все необходимые распоряжения, охранять хозяина из 100 периметр, производить ежедневную разведку, внести Кэма с Брайаном в список дружественных объектов с правом частичного управления, но при малейшей угрозе с их стороны перевести во вражеские и уничтожить. Затем действия принятых перед побегом стимуляторов закончилось, и тяжело раненый киллер слег а потом вообще умер. Женька вспомнил перекошенное лицо Кэма, когда Степановна ляпнула. Видать, в лесу что-то сдохло. Это действительно произошло в ту ночь. Или позже. Но шериф уже подозревал такой исход и боялся его. Судьба продолжала играть против преступников. Полиция сработала неожиданно хорошо. У нее еще и несколько внедренных в мафию человек оказалось, и большую часть организаторов побега удалось переловить, а меньшую разогнать по щелям. Поэтому расхлебывать последствия пришлось исполнителям низшего звена, чьей изначальной задачей было только встретить беглеца хлебом солью, помочь пересидеть в лесу самую шумиху и проводить до следующей перевалочной базы, которую тоже накрыли, а связной шерифа исчез. В итоге Саргону досталась одна соль. А Кэму с брайном непрекращающаяся паника, что тело найдут, киборга возьмут штурмом полицейские семерки, и полиция выцарапает из его головы компромат на помощников беглеца. Да и обычных следов отпечатков в палатке достаточно, чтобы заиметь к шерифу и рыбинспектору кучу вопросов. Антон... Тот самый Связной объявился и присоединился к поддельникам совсем недавно, и взломать сходу семерку у него не получилось. Пришлось попотеть, покружить рядом, пробуя разные варианты. «Как смог, так и прилетел», — огрызнулся он, когда Брайан его этим попрекнул. «Думаете, у вас одних крупные проблемы? Я сперва самые опасные нитки зачистил, а потом уже за это взялся». Несмотря на то, что сообщники так за панибрата болтали между собой, Женька все отчетливо и понимал — они не друзья. Более того, охотно перегрызли бы друг другу глотки, если бы не были объединены общей тайной, и этой их говорливость, это бравада, исключительно от страха даже у якобы непрошибаемого Антона. После сбрасывания маски растяпы Тохи он стал выглядеть старше, А в плане преступного опыта переплевывал Кэма и Брайана вместе взятых. Женькой вообще можно пренебречь. Но ему все равно, навряд ли, больше двадцати двух, двадцати лет. «Видишь, рот можно и не расклеивать», — заметил шериф благодаря лесника за сотрудничество еще одним пинком, но нога, как выяснилось, до сих пор болела. А наклоняться и пачкать руки Кэмп обрезговал. Полученная информация одновременно и обнадежила, и раздосадовала заговорщиков. «Выходит, леший до последнего ни о чем не догадывался. И наткнулся на палатку только сегодня, и то случайно из-за этого кабанчика». Снова истерически затрясся от смеха Брайан. «Если бы вы кормили киборга, он бы не охотился на животных», — укоризненно заметил Антон. Кэм не пожелал признавать свою оплошность. «Погода подгадила. Так-то грибы самхом живо все следы подъедали. Прошлый кабан вообще огромный был. секач килограмм на двести». К счастью, киборг позволил выкинуть его, когда туша начала протухать, иначе я бы на него соли не напасся. Филька. Женька чуть не завыл от бессилия, удержавшись только с помощью мысли, что мерзавцев это порадует еще больше. Я-то думал, что я не сдал нас леснику вместе со своим киборгом, вернулся к теме Брайан. А еще ты говорил, что я не сбежал, а лежит закопанный где-то в лесу. И теперь лесник подбирается к нам, ядовито напомнил Кэм. «Да уж, знал бы раньше, перехватил бы управление этим Джеком и велел ему свернуть лешему шею, а потом пристрелил бы киборга, как сорванного. Шестерка же она может. Никто бы не удивился, что я с сгоряча разнес ему башку вместе с процессором». «Для срыва он уже староват», — скептически заметил Антон. «Хотя, черт его знает, Фрэнк по пьяни как-то уверял меня, что бракованные киборги на самом деле разумные, как люди, поэтому и срываются». Он, мол, с одним таким даже знаком. Правда, когда я попросил и меня познакомить, принялся юлить и отнекиваться. Но мне это слишком в голову запало, и с тех пор к шестеркам я отношусь гораздо уважительнее. А что с той старухой? Как там ее? Она успела что-нибудь разнюхать? — Нет, — уверенно возразил Кэм. Точнее, Степановна с самого начала голосила про саргона. Но все знали, что бабка с приветом, и не обращали на нее внимания. Палатку с киборгом она не нашла, я прослушивал все ее звонки за последние две недели. — Санек помог, — понимающий уточнил Брайан. — Угу. Я ему наплел, что хочу упечь бабку в дурдом, но для этого необходимо собрать доказательства, что она опасна для общества. Ну и когда она стала опасна для нашего общества, подсуетился. — Да уж, — мрачно подумал Женька. За столько лет работы шерифом у него в загашнике наверняка тоже скопилась неплохая коллекция неофициального конфиската. И электромагнитная граната нашлась, и усыпляющий газ, и взрыватель. Не степанов Степановна следственный эксперимент с розами, в последний миг выйдя с гостями из дома, все могло бы закончиться намного раньше. «Кстати», — продолжал шериф, — «Санек мне позавчера звонил, плакался, что леший как-то пронюхал о прослушке». Сперва Степановне меня сдал, а теперь еще и начальство донесет, что я злоупотребляю служебным положением. Пришлось напомнить этому кретину, что терминал взорвался вместе с модулем, и если он сам будет держать язык за зубами и все отрицать, то никто ничего не докажет. Успокоился? Вроде да. Я пригрозил снова у него пилотские права отобрать, если не заткнется. Он же лишь благодаря мне так быстро их вернул. Может, стоило его немного подмазать, засомневался Брайан, для гарантии. И еще чего. Если он почует ценность этой информации, то начнет вымогать еще и еще. Такую шушеру надо за горло держать, иначе на шею сядет. К тому же больше он ничего не знает. А незаконная прослушка — всего лишь мелкое правонарушение. Притянуть к нему установку бомбы невозможно. Антон одобрительно потянул носом. Отлично. Значит, осталось зачистить только содержимое этой поляны. «От семерки, боюсь, придется избавиться», — вздохнул хакер с вроде бы искренним сожалением. «Вот она действительно приметная. И морда покорежена, и копы сразу делают стойку на эту модель. А шестерочку я, пожалуй, заберу». Антон подмигнул Джеку. «Мы ж с тобой поладим, правда?» «Давно мечтал о личном Дексе». Смоемся с этой задрипанной планеты на что-нибудь более приличное, с безопасной природой и теплым морем. Будем валяться на берегу в шезлонгах, попивать коктейли и высматривать красивых цыпочек. Кстати, вы знаете, что девчонки клюют на симпатичных боевых киберов не хуже, чем на котят и щенков? Да уж, горько подумал Женька, вы друг другу прекрасно подойдете. Даже форматировать не придется. Может, лучше оставить кибера здесь? Неодобрительно перебил Антона Кэм. В лесу практически стемнело, и шериф зябко переступал с ноги на ногу, хотя дело было не только в крепчавшем морозе. «А тебе-то он зачем?» — изумился хакер. «Ваши бабки его и бритого мигом опознают». «Нет, просто разумнее уничтожить их обоих, мало ли». Антон, кажется, понял, почему поддельник нервничает. «Брось, я о вас и без киборга столько знаю, что его память тебя волновать уже не должна». «Если со мной все будет в порядке, то и с вами тоже, а он не в этом поможет. Кстати, где мой бластер?» «Этот», — хакер кивнул на оружие семерки, — «тоже в розыске». «У брайена в машине», — проворчал шериф, по-прежнему не одобряя эту идею. «Мы вместе прилетели, просто сперва сели подальше. Проклятый кибер расценивал любое оружие как потенциальную угрозу. Даже ножи приходилось в кабине оставлять». — Да, давайте, наконец, грузиться, — спохватился рыбинспектор. — Уже достаточно темно, ночью только хуже будет, и тучи, говорят, разойдутся. Сейчас самая подходящая нелетная погодка, чтобы обстряпать все по-тихому. Сообщники активно зашевелились, словно давно ждали этого предложения. Брайан открыл дверь гидроаэрокара всю ширь и указал на просторный закуток в кормовой части, заранее заботливо застеленный свежей полиэтиленовой пленкой. При виде нее Женьке почему-то стало особенно нехорошо. «А лешего, я так понимаю, в расход», — так буднично сказал Антон, словно компания решала, кого послать за пивом, и выбор пал на лесника. «Ну да», — подтвердил Кэм, стараясь держаться в том же тоне, но владея собой заметно хуже. «Он же пробирочный, такой же дебил, как его киборг. Сказали охранять лес, он и охраняет, а намеки до него не доходят. Бить бесполезно, пытаться подкупить тоже». «Если отпустим, сразу в центральный полицейский офис позвонит». «Да он нас по-любому сдал бы, даже подкупленный», с сожалением вздохнул Брайан, почти сочувственно глядя на лесника. «Он же врать вообще не умеет. На первом же допросе расколется». Женька и не собирался вступать с ними в сговор, но все равно стало как-то обидно. «Ёбт, даже эти законченные сволочи в него не верят». Киборги быстро закинули в машину мешки, палатку и лесника, если и видя между ними разницу, то чисто геометрическую. Женька удобнее всего упаковался между стенкой и трупом саргона, и Брайан аккуратно расправил завернувшуюся пленку. «Мы ведь туда же его, верно?» «Ага», — Антон печально уставился на опустевшую пачку из-под платочков. «Надо будет только убрать его флайер с берега и отогнать в райцентр, поближе к какому-нибудь бару, чтобы пропажу лесника не связали ни с озером, ни с лесом». — А то у нас тут натоптано, нагажено, и пока погода не наладится, мох не восстановится. Лесника же хватятся и начнут искать уже завтрашнего дня. Проверено. — Ты ради этой проверки в Джамилев капкан и залез, — ехидно напомнил шериф. — Джамилев? — вместо ответа с живым интересом переспросил хакер. — Что ж, надо будет заняться и этим Джамилем. Я же, черт побери, лесник? Компания несколько вымученно рассмеялась. «Скажи еще, что ты техникум вместе с Лешем заканчивал». «Нет, но целый час болтал с настоящим Тохой. А потом еще несколько дней его конспекты штудировал. Жаль, пацана, не научили его воспитатели не садиться в флайер к незнакомым людям. Чуть-чуть до лесничества не долетел». Судя по еще более напряженному молчанию, в котором Брайан сел за штурвал, а Кэм на пассажирское сиденье напротив антона Чтобы не поворачиваться к нему спиной, цинизм хакера ужасал его поддельников не меньше, чем Женьку. Но деваться из этого гидроаэрокара им было некуда. В ясные безветренные ночи, как в ту, когда погибла Дайер, ледниковое озеро выглядело особенно фантастично. Химические процессы, идущие в глубине омутов, не только поглощали тепло, но и выделяли холодный белый свет, словно на дне озера стояли прожектора разной мощности в теплую погоду свечение приобретало зеленоватый оттенок в холодную розовый а сегодня едва пробивалась сквозь припорошенный снегом ледок но все равно легко помогло отыскать пилоту нужный омут сюда даже экстремалы лезть побояться уверенно сказал брайан в своей вотчине заметно приободрившийся не зря же и его в долю взяли шериф контролирует поселок рыбинспектор озера лесник лес, но его оказалось проще убить чем подкупить. «Там, похоже, водоворот на дне. Засасывает и без грузила». «Нет, с грузилом все-таки надежнее», — решительно заявил Антон. «Взял?» «Да, вон лежат». Женька скосил глаза и увидел кучу камней, явно собранных на озерном берегу. Наполовину позеленели от долгого лежания в воде, наполовину птичками обгажены. Сажать машину на лед Брайан не стал. Мало ли, с каким шумом тот проломится и какую дыру оставит». Гидроэлектрокар запарковался над самой поверхностью, рыбинспектор перешел из кабины в салон, открыл боковую дверь и осторожно потыкал в ледяную корку пальцем, а потом постучал по ней кулаком. «Ого — Ого! — уважительно сказал он. — Хорошо, схватился. От удара камнем лед все-таки проломился, и брайну удалось быстро выдолбить метровую прорубь. «Черт, холодная!» — пожаловался он, дуя на мокрые покрасневшие пальцы и, не выпуская булыжника, подошел к Женьке, расстегнул на нем куртку, сунул камень под футболку. Ёб, действительно ледяной! Снова тщательно все застегнул и проверил, туго ли затянут ремень. «Извини, леший!» — виноват, — сказал он. «Но так надо!» Женька, не выдержав, дернулся и злобно замычал. Антон с Кэмом разразились смехом, а Брайан торопливо вскочил и отошел, не желая повторять участь охромевшего шерифа. Останки и пожитки киллера были упакованы в два слоя, мешок в мешок, и чтобы подложить в них камни, требовалось развязать только наружный. Несмотря на это и по-прежнему открытую нараспашку дверь, вонь в салоне значительно усилилась, вынудив шерифа пересесть поближе к проему. «Давайте сперва палатку». Брайан в ажиотаже сам ее приподнял, но опомнился и уступил место семерке. Первый тюк булькнул в прорубь, раскрошив ее края еще сильнее. Сообщники, затаив дыхание, наблюдали, как темное пятно растворяется в розовом свете, становясь все мельче и размытье. «Бластер-то верни», — напомнил Антон. «Держи». Кэм крайне неохотно достал и протянул ему оружие, заодно сунув кобуру свое. «Да ладно тебе!» — рассмеялся хакер, заметив, что шериф оставил ее расстегнутой. «Лишняя шумиха мне нужна не больше, чем вам. Или вам она все-таки нужна? Вот нафига было стрелять в бабкину лодку? Вы же знали, что бинокль они все равно не найдут». «Это у меня нервы не выдержали», — признался Брайан. «Я просто следил за ними в оптический прицел, но когда они быстро погребли к берегу, я подумал, наверное, нашли что-то другое и еще с побега, и палец на гашетке дрогнул». «Я же говорю...» «Меньше эмоций. Больше дела». Семерка планомерно спустила в прорубь все мешки, в том числе с трупом, и остановилась. Живой связанный человек не подходил под определение «груз». но «Ну, теперь твоя очередь», — Антон выжидательно уставился на шерифа. «Что?» — растерялся шериф. «Мой киборг оказал бывшему хозяину последней почести. Будет справедливо, если ты предоставишь такую возможность и своему» что повяжет тебя с убийством лесника гораздо крепче соучастия в его похищении. Этот намек Кэму понравился еще меньше. — Какая разница? — попытался отвертиться он. — Твой начал, твой пусть и заканчивает. — Мой сильнее, — не впопад с улыбкой, — ответил хакер. — И тоже с бластером. — Ладно, — скрипнул зубами шериф. — Джек, брось Лешего в прорубь. Женька снова выгнулся дугой от бессильного бешенства. — Да как так можно-то? Ну ладно, с Кэмом лесник почти не общался, хотя тоже непонятно, когда простой сельский шериф успел превратиться в безжалостного садиста. Кошек он по ночам в подвале потрошит, что ли. Но брайан то Женька считал почти другом, и единственное, чего от него дождался — сочувственного хлопка по плечу на дорожку. Они же родились и выросли в одном поселке, вместе работали, общались даже в гостях друг у друга, бывали. Приказ принят к исполнению». Киборг ухватил лесника под мышки и поволок к проему. Брайан проводил их стеклянным взглядом, и в этот момент Женька понял. Будущие убийцы нарочно абстрагировались от его личности с самого момента пленения, относясь к нему как... как к киборгу. Промежуточная ступень между человеком и вещью, помогающая сделать этот шаг с куда меньшими моральными терзаниями. Или даже разбить еще на две ступенечки. человек пробирочник «Киборг. Тогда будет совсем легко. Он только выглядит как человека, на самом деле ставшая опасной и потому подлежащая уничтожению машина». Джек потянул Женьку вверх, словно собираясь поставить на ноги, но когда они оторвались от пола, киборг подался вперед, разжал руки, и лесник с таймя, почти без всплеска, ушел под воду. крошево плавающего в проруби льда, несколько раз ворохнулась, булькнуло Потом всплывающие пузыри сместились в сторону и стали биться в прозрачную корку, скапливаясь под ней сияющими гроздьями. Время словно ускорило ход, и хотя с момента прилета к озеру прошло не больше десяти минут, свежеиспеченным убийцам начало мерещиться, что гидро-аэрофлайер висит над светящейся лункой уже целую вечность, и на него со всех сторон таращатся в бинокли случайные свидетели. «Отлично», — сказал Антон одновременно Джеку и Кэму. «Ну и последний». «Хатика, набей карманы камнями и подойди к двери». «Что?» — отреагировал хакер на вырвавшийся у Брайана звук. «Надо же мне было как-то его обозвать, для удобства управления. Хатика, уничтожь всю свою базу данных и умри». Приказ принят к исполнению. Семерка продолжала стоять на краю проема, словно бракованная, но когда хакер, привстав, толкнул ее в грудь, киборг рухнул в прорубь, не шелохнувшись ни во время падения, ни после. Система самосохранения отключилась, и о выполнению первого приказа отсутствие воздуха не мешало, киборг все равно больше не дышал. «Последняя стадия. Слишком неприглядное зрелище», — пояснил Антон. «Так что пусть доделывает по дороге». Пузыри снова зашевелили льдинки, тоже постепенно смещаясь влево. Брайан не соврал. Подводный водоворот действительно существовал и потянул к себе новую добычу. «Вот и все». Хакер откинулся на спинку сиденья впервые позволив своим истинным чувствам прорваться в виде глубочайшего содроганием всего тела вздоха облегчения. Полетели отсюда. Возле поселка не было пригодных для купания водоемов. А в государственной школе, бассейна и плавать Женьку научили только в армии за два раза. Откачали после первого, повторили инструктаж и снова бросили в воду. Не в прорыв конечно, а в реку, под присмотром яростно матерящегося прапорщика, ибо плавать поначалу не умела половина новобранцев. Ничего, через месяц все они уже бодро форсировали водные преграды, и первый позорный опыт благополучно забылся. Чтобы во всех подробностях вспомниться сейчас, в купе с всепоглощающим животным ужасом от предчувствия близкой и на этот раз неумолимой смерти. Тот же прапорщик учил солдат правильно задерживать дыхание перед погружением, чтобы подкрасться к вероятному противнику под водой. Сперва несколько частых вдохов для гипервентиляции легких. Сделать это с заклеенным ртом через нос было непростой задачей и выглядело как жалобное всхлипывание. А потом максимально вдохнуть, что даст лишнюю минуту полторы. Женька не обольщался, всего их будет 3-4, в лучшем случае 5, но и терять ему уже нечего. Кажется, пленнику удалось таки растянуть клей-ленту на запястьях. Убийцы накрутили ее не в 100 слоев, как Женька Джеку. Если получится высвободить руку... Вода оказалась до того холодной, что от шока лесник чуть не выдохнул весь запасенный воздух. Лицо и руки словно обожгло кипятком, быстро потекшим под одежду. «Что значит, зачем вам в современной армии плавание?» Прапорщик, не веря своим ушам, уставился на нытика и рявкнул. «Плавание вам нужно, не в армии!» «А в жизни!» «Ох, как же вы были правы, Степан Тимофеевич!» Женька помнил, что если расслабиться и прижать колени к груди, то вода сама вытолкнет тебя на поверхность. Увы, этому прекрасному плану мешали тяжелая намокшая одежда, камень за пазухой и водоворот. верхней части воронки слабая, но чем глубже он затянет добычу, тем сложнее будет вырваться из его хватки. Так что Женька, напротив, принялся, что из сил извиваться всем телом, пытаясь изобразить стремящуюся к поверхности русалку и одновременно освободить руки. Лента действительно немного растянулась, однако стала от этого только крепче. Зато камень внезапно выскользнул из-под футболки и улетел ко дну, словно подтолкнув Женьку в обратном направлении. Каким чудом это случилось? Брайан же проверял и даже подтягивал ремень. Задумываться было не время. И лесник вдохновенно удвоил усилия Мимо медленно проплыла по вертикали и скрылась в глубине темное неподвижное тело, окутанное мелкими пузырьками. Это оно тонет, или Женька всплывает, или, судя по упорно не неприближавшейся поверхности, трепыхается на месте, как живец на крючке. Запас воздуха неминуемо подходил к концу. В груди сперва кололо, затем начало резать так, словно легкие, не получая кислорода, прорывались сквозь грудную клетку. Желание вдохнуть что угодно, хотя бы воду, стало непреодолимым. Женька еще понимал, что это точно будет означать его конец, но тело повиновалось все хуже, малодушно стремясь к свету, вниз. Гаснущее сознание уже почти с ним согласилось, как вдруг черный, все более недосягаемый раздел между жизнью и смертью, ослепительно вспыхнул, глубоко пронзив воду не только светом, но и звуком. «Почему он желтый-то? В конце тоннеля вроде же белый должен быть». Мелькнула последняя связанная мысль, «Да зачем ему этот воздух-то? Можно ведь и без него!» «Жень!» Грудь снова разрывалась от боли, хотя дышать уже было чем, но кислород больше обжигал, чем насыщал легкие, вызывая адский кашель. Женька даже какое-то время думал, что сейчас задохнется, как рыба на суше, потом стало чуть полегче. «Не отключайся!» Женьку хорошенько тряхнули, а то и пощечину отвесили. В глазах немного прояснилось, и Женька осознал, что по-прежнему находится почти на середине озера, только уже с другой стороны льда. «Плыви давай!» Руки и ноги больше ничто не стягивало. Женька послушно забарахтался, но так вяло и неэффективно, что в одиночку не хватило бы даже для удержания на поверхности. Спасателя устроило и это. Главное, что лесник хоть как-то шевелится, а не окоченевает в холодной воде. Быстро вытащить его на сушу и откачивать там не было возможности. За пределами омута лед стал тоньше и легко ломался перед грудью первого пловца, но ближе к берегу снова потолстел, превратившись в ловушку для человека. Только для человека. Женьку тащили за собой по уже пробитой полосе, а когда по бокам замелькали черные стебли вмершего в лед хвоща, что-то схватило лесника за капюшон и одним длинным мощным рывком выдернуло из воды. На воздухе оказалось еще холоднее, хотя Женька полагал, что это невозможно. Впрочем, никакой боли, да и вообще большей части своего тела он не чувствовал, просто отстраненно отметил «холоднее». Следующим рывком лесника вздернули на ноги тут же разъехавшиеся по мокрому льду. «Жень, вставай! Шевелись давай! Замерзнешь же нафиг!» Это было еще сложнее, чем плыть. В мышцах словно выросли тысячи ледяных шипов, впивающихся в тело при каждом движении. Грудь продолжала болеть и рваться от кашля, но с каждым шагом лесник все отчетливее осознавал. Если сдастся и ляжет, сдохнет, и это давало сил для шага следующего.